Носк-1. Во многом они стали развиваться под давлением того ужаса, который испытали правящие классы передовых цивилизованных стран в результате революции 1917 года в России и последовавшей за ними гражданской войной.